Эпилог. Почти в каждом городе, в его центре, есть пустые здания. Они частенько расположены в самых людных и ходовых местах, вызывая недоумение своим безжизненным видом и пылью на окнах. Как так? Это же должна быть очень высоколиквидная недвижимость. Может быть. Может быть, они аварийные. Может быть, с ними что-то не так. И да, и нет. Часть таких заброшек по всей Восточной Европе, расположенных на самых густонаселенных улицах крупнейших городов, представляют из себя замаскированные гибриды гостиницы, склада и тюрьмы. Они называются «холодными отстойниками» и используются государством для теневых операций, в частности, для обеспечения собственных агентов-неогенов, либо содержание захваченных в плен. Каждое из таких зданий имеет связь с подземными коммуникациями, позволяя вводить и выводить нужных людей, не привлекая внимания общественности. Смысл существования подобных отстойников в густонаселенных районах весьма прост и циничен. Мирное население используется в качестве живого щита против широкомасштабных операций по вскрытию такой коробки. Ни одно государство, чьи принимающие решения лица в своем уме, не будут штурмовать дом в центре города другой страны, какими бы ресурсами оно ни обладало. А иначе добраться до интересного, содержащегося в отстойнике, невозможно. Усиленные бронеплитами стены, замкнутая система воздушной фильтрации, автоматические зенитные орудия, спрятанные в коробах на крыше, турели – И, конечно же, люди и не неосапианты. Что касается первых, то они, лишенные малейшей возможности коммуникации с окружающим миром, даже не знают, где именно находятся и что именно защищают. Что касается вторых, то тут все понятно. Варшавский отстойник считался одним из самых надежных в Европе. Старое большое здание, 108 человек регулярной охраны, шестикратно продублированная система ближнего и дальнего оповещения, фиксация всей внутренней и внешней территории широчайшим арсеналом датчиков, регистрирующих и тут же передающих всю информацию на надежно защищенные носители. В этот приземистый широкий дом постройки XIX века попросту нельзя было вломиться, не растрезвонив о своем появлении на всю страну. Он был защищен со всех сторон, по последнему слову, самой параноидальной техники Именно поэтому данный отстойник практически никогда не пустовал Номера в нем одалживались самыми разными странами и организациями Принося польским властям самого разного рода дивиденды от материальных до политических Отель строгого содержания работал круглые сутки всегда был готов к приему и изоляции для самых горячих и могущественных гостей, а заодно мог предоставить платежеспособному клиенту практически все и в очень короткие сроки. Правда, стоит упомянуть, что несмотря на все меры предосторожности и защиты как гостей, так и от гостей, основным фактором безопасности была и оставалась информация. О существовании и предназначении отстойников знали лишь очень немногие люди, каждый из которых либо был кровно заинтересован в сохранении тайны, либо боялся, что за ее раскрытие его убьют. Впрочем, из любых правил есть исключение. Любые защиты можно обойти, любые камеры взломать, любые сигналы подделать. Все, что создано человеком, может быть им разрушено, С куда большей легкостью Людям лишь стоит увидеть цель Эти люди ее видели Отчего и избрали крайне нетривиальный стиль визита Они просто приехали к нужному зданию на автобусе Высокие, плечистые, с короткими стрижками 16 здоровенных лбов в городском камуфляже Сухопутных вооруженных сил Советского Союза Увешанные оружием с ног до головы Все эти люди спокойно и быстро покинули нутру автобуса, а вслед за ними вышла высокая статная женщина в военной форме кабинетного образца. На плечи у нее был накинут кожаный плащ, волосы небрежно распущены по плечам, а в уголке рта дымила сигарета. Молодого человека лет двадцати в черных джинсах, свитере и куртке вышедшего последним, почти никто из свидетелей и не заметил. Впрочем, они вообще мало что заметили, панически разбегаясь от грохота, с которым несколько силовиков ворвались в здание отстойника через имитацию подъезда. Этих людей не волновала толщина внутренних переборок и даже потолочных плит, легко поддающихся под их ударами. Их не беспокоили ни виск тревожной сигнализации, Не струящийся у них под ногами густой белый туман, целенаправленно и быстро двигающийся в район центра внутренней безопасности. Они были заняты делом. Коготь выковыряет любую грязь. Смешной и местами наивный девиз. Но только пока ты не видишь 16 безжалостных убийц, сияющих металлически поблескивающей прозрачной пленкой энергетического щита, которым их одарил один из них. Пока не наблюдаешь, как они бегут по коридорам, моментально подавляя любое сопротивление. Бегут быстро. Она неторопливо шла, удерживая в одной руке сигарету, а в другой несколько небрежно перекинутых через руку элементов черной одежды. Шла, не глядя по сторонам, не заглядывая в дверные проемы комнаты, зал, встречающихся у нее на пути». Незачем было смотреть. Женщина в накинутом на плечи плаще и так прекрасно знала, что там находится. Кровь и трупы. Больше ничего. А кого может заинтересовать мертвое мясо? Разве что подрабатывающего работника крематория. Она шла, а война шла впереди нее. В какой-то момент ее неспешного восхождения на третий этаж отстойника у женщины Появился спутник Он скромно кашлянул Нагоняя ее А она в ответ не оборачиваясь Пихнула ему в руки одежду Что несла на сгибе руки Дальше они пошли вместе Выстрелы и грохот быстро стихли Что ни говори Но польский отстойник вовсе не рассчитывался На прямой штурм Группы профессиональных ликвидаторов Неосапиентов Дополнительно защищенных от огнестрельного оружия простых людей. Последние не сыграли никакой роли, а против немногочисленных адаптантов-охранников отеля сыграло отсутствие у них профессиональной подготовки. Здание было зачищено все, кроме третьего этажа. Поднявшись на него, статная блондинка пропустила вперед молодого человека, следовавшего за ней. Тот, ранее посетив комнату охраны, прекрасно знал, куда надо идти. Теперь вел он, мимо закрытых дверей, пустых люксовых номеров, к одному из занятых. Вообще-то на третьем этаже было занято четыре номера, но, как уже раньше и говорилось, парень ранее получил доступ к камерам польского здания. указывающий жест его руки и высокая блондинка впервые за всю эту короткую историю что-то делает. Она кладет свою руку на мощную металлическую дверь А затем, как-то хитро, изменив позицию своих ног Обутых в туфли на каблуках, начинает давить Дверь сопротивляется секунды С жутким скрежетом и воем уродуемого металла Сгибаясь вовнутрь, почти слабые крики Организовав небольшое отверстие, богатырша делает шаг вперед Хватается за погнутую дверь А затем вырывает ее Одним махом с петель Стоящий за ее спиной Парень уважительно Покачивает головой А затем, не спросясь, первым Заходит в комнату Его бледное лицо с огромными тенями Вокруг глаз Расплывается в жуткой неприятной Усмешке при виде Двух испуганных мужчин В хороших, но очень измятых Деловых костюмах Испуганно сжавшихся противоположном углу номера. «Симулянт!» — сипит один из них, нервно дергая ворот рубашки, который так более чем ослаблен. «Здравствуйте!» — издевательски протягивает парень, делая шаг в комнату и слегка наклоняя в знак комичного приветствия свою голову со смешной прической, похожей на взбесившегося ежа. «А мы тут к вам решили заглянуть, пока не поздно, Хотя, наверное, поздно, да? Но, как говорят у нас в Советском Союзе, лучше поздно, чем никогда. Конец второго тома. Продолжение следует.